Глава пятая Авиал зовет обратно Как я понимаю, из храма ты попал сразу в свой мир И потому о том, что там сейчас происходит, совершенно не в курсе, так? «Да?» — кивнул я. «Тогда небольшая предыстория», — сказал тайсян «Дело на отношения не имеет, но тебе будет приятно. Когда ты вошёл в храм, он закрылся. Совсем. Даже печати, которые ломали избранники, пропали. Просто огромный чёрный куб. Несколько часов ничего не происходило. А потом он, безо всякой на той причины, начал разрушаться». «Уже потом все поняли, что произошло это потому, что ты его прошёл и, соответственно, разрушил. Все бросились искать твои останки. Ходят слухи, что особо усердствовала одна девка крови тёмных эльфов. Не надо говорить о ней так, — тихо сказал я. У неё были на то причины. Демьян, прости меня великодушно, но после всего произошедшего тебе пора бы сбавить градус ненависти». Ты был жертвенным бараном, которого вели умирать. Будь ты старше и умнее, тебе бы просто предоставили подстилку для регулярного снятия напряжения. Но ты был мальчишкой, которому хотелось романтики, хотелось красивой любви, и всё это тебе прекрасно организовали. Если ты вякнешь ещё хотя бы слово, — прорычал я, вставая, — то это будет последним, что ты скажешь. Если ты помнишь, однажды мне уже удалось тебя победить. Но извини. Кичендаш снова поднял руки и даже поклонился, не вставая со стула. «Я просто старый прагматик, который видит, как работают вещи, безо всякой наносной шелухи. Впрочем, судя по тому, как активно она выискивала твой труп, вероятно, ей действительно было до тебя дело». Он снова откинулся на стуле, и в этот момент тот с грохотом сломался. Маша противно захихикала. «Не зная точно...» «Был бы уверен, что это она подстроила». «Рухлядь!» — прошипел Таисиан, поднимаясь и пинком отшвыривая обломки в сторону. да здесь живёт вообще?» «Никто здесь не живёт», — равнодушно сказал я, наблюдая, как Таисиан устраивается на полу. «Мы сюда приехали на прогулку. И вообще, прекращай оскорблять моих друзей. Я же ведь не насмехаюсь ни над кем из тех, кто тебе дорог. Как там, доченька, кстати? Кошмары по ночам не мучают?» «До сих пор снятся, тварь!» — прошепел кичендаш «И конкретно за это ты мне однажды дорого заплатишь!» «А Арташа ты просил исцелить твою дочь?» — желчно сказал я. «Вероятно, он не помог. И почему бы? Уж не потому ли, что в тот момент ты пытал ни в чём не повинного сородича и при этом получал искреннее наслаждение?» кичендаш что-то тихо про себя прорычал, но не ответил ничего. «Так, может, не стоит клеветать на других?» «Если ты стал дрянью без капли совести в голове, это не повод видеть такую в каждом встречном поперечном». «Заткни и пасть!» — прохрипел Кичиндаш, с трудом сдерживаясь, чтобы не вскочить на ноги от злости. «Иначе я её тебе пору!» «Вот и сам тогда, не открывая рот на тему, о которой тебя не спрашивали», — парировал я. «И вообще, ты доставил мне наслаждение, назвав мою девушку шлюхой и подстилкой. Я доставил тебе наслаждение, справившись о здоровье твоей дочери и напомнив, каких высоких моральных качеств у неё папочка. Мы получили взаимное удовольствие. Ближе к делу». Тайсян глубоко вздохнул, успокаиваясь, после чего продолжил. «Разумеется, какого-то сильного социального эффекта это не принесло. 99% населения Старого Света ни о чём не знало. Но верхи вздохнули с огромным облегчением, в том числе и потому, что меня за это не надо было награждать», — вежливо уточнил я. «Вот, умеешь же думать головой, когда можешь!» — одобрительно кивнул кичендаш «Но я в очередной раз отвлёкся. Месяц же спустя в столицу прилетел дракон. Это немыслимо. У драконов строгий договор с прочими расами. Территории тщательно поделены, так что его появление в самом сердце Старого Света — тяжёлое нарушение. Тем не менее, ректор Нейети, тоже находившийся в тот момент столицы, Убедил городскую стражу дать дракону объясниться. Ему предоставили аудиенцию короля. Дракон, конечно же, принял человеческий облик, и он поведал очень, очень нехорошие вещи. Вторжение, то, что с твоей помощью отразили орки, лишь верхушка айсберга, огромного айсберга. Флотилие сотни кораблей готовятся ворваться в Валь и шквалом магии и крови уничтожить и прободить всех. и остановить их невозможно, даже если созвать все расы совместных усилий людей, гномов, эльфов, огров, орков, тайсианов, вампиров, троллей, не хватит, чтобы остановить это, потому что на место каждого воина станут 10 новых, не говоря уже о колоссальной магической поддержке, основу которой, конечно же, составляет магия крови, слишком сильный козырь против подавляющего большинства видов магии. Подобное, расплата за с которой старый свет Авиала жил все три сотни лет после первого вторжения. Тогда все подумали, что прогнали краснокожих варваров навсегда и начали тихо, мирно грызться друг с другом за землю и власть. А если и понимали, что такое может повториться, то втайне надеялись на то, что при их жизни этого не произойдет. И вот итог всего этого. Новое вторжение. Однако шансы на спасение есть. Предотвратить войну не получится, но ее можно задержать. И вот как. Где-то в самом сердце Старого Света есть артефакт, который может нас защитить. Вернее, группа артефактов. Четыре стихийных обелиска, уникальные в своем роде творения, по возрасту, вероятно, превосходящие даже магическую башню в Краспагене. Если их зарядить... то они создадут мощную защитную энергетическую стену, через которую нельзя будет пробраться никому. Один заряженный стихийный обелиск обеспечит старый свет защитой на один год, два — на пять лет, три — на 10 И если наполнить магией все четыре, то целых 25 лет будет у авиала, чтобы подготовиться к этой войне. Но это уже совсем невероятное стечение обстоятельств. «И тем не менее непонятно», — раздражённо отозвался я. «Зачем Авиалу понадобились мои способности? У вас что, своих магов воды нет?» «Всё сложнее, чем кажется», — покачал головой красноглазый Таисиан. наполнить обелиск магии сможет только мастер магии. Только ему достанет сил, чтобы суметь это сделать. Эксперту не хватит магического резерва, а заполнить обелиск можно энергией только одного живого». поэтому у нас сейчас крайне тяжёлое положение. Ректор Нейэти — единственный мастер магии огня в Авиале. Остальные мастера скончались порядка сорока лет назад. У церковников, конечно, тоже есть Созидатель, но он порядком подкошен более чем глубоким возрастом. Проводить один обряд воскрешения в неделю, а то и реже, и зарядить древний магический артефакт. Разные вещи, верно?» Мастер магии Земли, как ходят слухи, имеется у троллей. Однако и здесь не без проблем. Несколько лет назад посольству троллей было нанесено унизительное оскорбление. Подробности не знаю, но тролли в гневе покинули столицу, поклявшись, что никогда больше не будут иметь дело с людьми. С магией воздуха вообще всё печально. Последний мастер этой стихии, разрушитель, кстати, умер около сотни лет назад. и никому после него ещё не удавалось доучиться до мастера. И магия воды. Сразу скажу, магию крови обелиски не приемлют, поэтому не я, не кто-то из моих сородичей сделать этого не можем. Единственный же на весь авиал мастер магии воды, но не крови, это ты. Теперь ты понимаешь?» Кичендаш, казалось захватил собственный рассказ. Он поднялся с пола и в возбуждении принялся мерить шагами кухоньку. Даже при самом удачном стечении обстоятельств авиал получит всего 10 лет передышки. Они ему так нужны. Вот для чего я здесь, Дэмиан. Тебе надо вернуться. Вернуться и помочь авиалу ещё раз, потому что без тебя он погибнет». Кичендаш замолчал, а я задумался. Очень крепко задумался. Потому что если всё было так, как говорит Кичендаш, а при всём к нему отношении, у меня не было оснований не верить ему, то лучше бы молчаливым сёстрам удалось завершить начатое, потому что мир, чудом избежавший гибели, здесь я, правда, лукавлю, потому как, не знаю, наверняка, стала бы хранительница поступать так собственным миром, даже если бы я уклонился от своей судьбы, подобно тому, как это сделал Сина Сата. Начинают захватывать новые судороги. И даже если он, мир, получит отсрочку, война всё равно неизбежна». И что сможет сделать мир, пусть даже за эти 25 лет, когда момент утерян? На первый взгляд, ничего. С другой стороны, 25 лет это целое поколение. Родятся новые дети, вырастут, обучатся магии, воинскому искусству, торговому делу. Старый свет будет более готов встретить вторжение. А армии захватчиков заметно ослабнут, потому что армия находится на пике своей силы очень недолго. Ведь любые войска надо содержать, платить деньги. Даже если допустить мысль, что 90% этого войска — рабы, приготовленные ли для жертвоприношений или одетые в простейшие доспехи и отправленные в первые ряды, умирать, всё равно их надо хотя бы чем-то кормить, во что-то одевать и обувать. Не имея возможности воевать и убивать, эта армия может быстро съесть саму себя. Её можно сравнить с драконом, набирающим воздух для огнеметания. Если дракон вздохнул в воздух, он обязан его выдохнуть, иначе его просто разорвёт. И не стоит забывать ещё один важный момент. Как ни крути, а авиал сейчас остался без хранителя, хоть и косвенно, а всё же по моей милости. Даже если на смену был назначен новый, всё равно ему, ей потребуется время для того, чтобы подробно вникнуть в жизненные перипетии этого мира. Два с половиной месяца — А именно столько времени прошло в Авиале, начиная с момента, когда я его покинул. Это очень маленький срок. А вот за 25 лет измениться может очень и очень многое. Хотя почему 25? Кичендар же сказал, что не осталось живых мастеров магии воздуха. Десять при самом благоприятном стечении обстоятельств. Ведь ещё надо как-то убедить троллей позволить своему мастеру магии Земли помочь людям. Да и Аль-Теканаети, долгие годы созерцавший, как его детище, Университет магии медленно теряет свою значимость и просто разрушается, будет долго торговаться за свои услуги. «Как ты вообще сюда попала, Кичандаш? Пешком пришёл?» — спросил я Тайсиана, просто ради того, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Запретный лес», — ответил тот. «Твои друзья, Вогнер и Райлис, показали мне место, откуда они перемещались в этот мир, чтобы забрать тебя для храма». «И...» Из королевской сокровищницы мне было выдано два артефакта. Простые накопители. Но энергии они заряжались больше 50 лет. Так что высвободившиеся силы было достаточно, чтобы открыть проход в другой мир. На несколько секунд. Но мне оказалось достаточно этого. И что? Был только ты? Никто больше не хотел рисковать собой? Печально слышать, особенно учитывая твои слова о том, как верхи были готовы меня благодарить. и — ехидно заметил я. — Силы этих артефактов очень ограничены, и хватит их лишь для одного живого. Поверь, были те, кто намного сильнее хотел отправиться искать тебя. Да и я, сказать по совести, большим желанием не горел. Но всё же выбрали меня, потому что я был единственным, кто мог тебя найти. — Любопытно. — И как же? — поинтересовался я. — Ты, демен конечно, выбрал магию слёз, и очень этим гордишься. снисходительно ответил кичендаш «Но и магия крови, поверь, тоже хранит немало секретов». В этот момент в его глазах появилось выражение, от которого мне стало не по себе. «Я сражался с тобой в бою. Я использовал против тебя магию крови. Я слышал, как бьется твое сердце. Я чувствовал, как пульсирует твоя кровь. Такие звуки невозможно забыть, ибо у каждого живого существа они неповторимы и уникальны». «И зная эти звуки, я бы нашёл тебя в любом уголке этого мира. В прошлый раз тебя искали по импульсам твоего уникального таланта. А вот в этот раз тебя найти было куда как труднее». Он самодовольно зажмурился, после чего открыл глаза и с чувством собственного превосходства закончил. «И только мои, так ненавидимые людской церквью способности, могли дать стопроцентный результат». «И зачем же тебе это вообще было нужно?» — спросил я. «Тэмин, «Да, ты меня удивляешь!» — ухмыльнулся Кичандаш. «Я, конечно, подлая дрянь, бессовестная тварь и так далее, но у меня есть родные и близкие. Я их люблю и желаю им добра. И уж, конечно, совершенно не хочу, чтобы их захватили в рабство, магии и крови». «Ты не недоговариваешь», — проницательно сказал я. «Ты сейчас очень ярко охарактеризовал себя». «Не мог такой, как ты, пойти в другой мир искать нужного человека за спасибо?» «Не мог», — извительно улыбнувшись, подтвердил Кичандаш. «Я заключил с Королевским Советом сделку. Если ты придешь в и примешь участие в ритуале, зарядив обелиск воды, для тайсианов отменят режим свирительными. Ты ведь хорошо помнишь, что это такое?» Я удивленно посмотрел на Кичандаша. Тот же явно наслаждался эффектом сказанных слов. «Что, не ожидал?» — ехинно спросил он. «Ни за что бы не подумал, что я могу попросить что-то не для себя?» «Да», — я отвернулся к окну. «Не ожидал». «Вот видишь», — возедательно сказал Тайсян, «ты не можешь обвинять других в том, что они ведут себя в соответствии с тем, во что их учили верить. Был ли я неправ, схватив твоего друга и подвернув пытками за то, что меня учили считать предательством? Оказалось, что да». «Но и ты не можешь обвинять меня в этом. Другие живые тоже имеют свое мнение, свой взгляд на мир. Как бы благочестива ни была твоя точка зрения, она не может быть единственной». «Ладно, оставим эту тему», — сказал я. «И когда же ты хочешь меня отсюда забрать?»